Глава 16. О пользе чтения, читерском бафе и страшной тайне. Город Су оказался большим. Нет, это была далеко не столица сектора и даже не мегаполис. Обычный заштатный городишко каких тысячи. Но все же не деревня Земляника и даже не село Переваловка. Двух, реже трехэтажные дома... Широкие улицы, пересекаемые многочисленными переулками, скверы, парки, магазины. И множество существ самых разнообразных, но в основном классических рас. Больше всего людей и эльфиек. Хотя, может, и эльфов. По ним никогда сразу не поймешь, какого они пола. Впрочем, как и по гномам, учитывая, что они бородаты вне зависимости от гендерных признаков множество орков, хоббитов, троллей и даже дроу, редкие вкрапления скорпилюдов, галкоидов, уткоидов и прочих дорогих платных аватаров, а вот Тануки – ни одного. Что и неудивительно, учитывая географическое положение города Су. На земле примерно в этом самом месте находится город Судак, а от него до Японии далековато. Количество игроков, выбравших мирную небоевую жизнь, в десятки, в сотни раз превосходило приключенцев. Эти люди просто жили, трудились, веселились и могли ни разу не вступить ни в одну битву. Оно им и не было нужно. Социальщики отыгрывали роль населения и были этим стопроцентно удовлетворены. Стоит сказать, что трудились они все как один на интересных необременительных работах, приносящих помимо хорошего дохода еще и удовольствие от процесса или результата. Система постоянно генерировала потребности в таких специалистах. Для грязных и нудных сфер деятельности имелись НПС, количество которых примерно втрое превосходило количество игроков. А для опасных дел привлекались игроки, считающие себя героями. В общем, все были довольны. Тем не менее, город не давал стопроцентной защиты сразу от всего. Любой город в грязи разделен на кварталы и районы, учитывающие пожелания клиентов, и самое главное их готовность расстаться с реальными деньгами в целях приобретения виртуальной недвижимости. Корнет и Барсук оказались у городских ворот, но уже с внутренней стороны. Два десятка стражников-неписей под командованием лейтенанта-игрока, у которых была пересменка, лениво оглядели внезапно появившихся героев. Зрелище было явно из рядовых, и никакого интереса у стражников не вызвало. Разве что парочка самых любопытных некоторое время таращилась на плюшевые уши Тануки. «И куда теперь?» — растерянно спросил Корнет. Внезапно навалившийся городской шум выбил его из колеи. «Не знаю. Сейчас с гидом проконсультируюсь». Сверчок некоторое время тупил и задавал ненужные наводящие вопросы. Наконец дал несколько советов. «В общем так. Для начала нам нужно снять комнату в таверне или дом, но думаю комнаты пока хватит а на комнату то нам хватит хватит усмехнулся чифу кстати вот держи давай проведем займом чтобы налог на дарение платить не пришлось что шесть тысяч отку а ну да не зря же я деревяшки строгал а он не заметит подмены думаю нет раз еще не заметил Вообще мне этот архидьявол не показался особо умным. Почему? Был бы умным, просто ушел бы из этой локации и все. Жил бы где-то, как обычный непись. С его-то уровнем по-любому бы не бедствовал. Может, боссы не могут? Хотя да, ты рассказывал, что могут. Ладно, куда идти? Туда. Там за поворотом недорогая гостиница для нубов. А нам не стоит привлекать внимание. э Это ты серьезно? На уши намекаешь? Угу. Ну, я еще недостаточно созрел, чтобы их совсем отрезать. Может, удастся чем-то замаскировать и. И тут в нижней части зрения замигали зеленые буквы френд-чата. Парвунах. Вы в су. Умницы. Северный район, орочий бар. Вечер. Видал. Удивленно протянул барсук. «Угу. Ну что, будем продолжать с ним общаться?» «А почему нет?» «Этот нас предал? Сбежал?» «Он ничего не смог бы сделать, только рядом лечь. Да и все к лучшему оказалось», — пожал плечами тчифу. «Все равно так друзья не поступают. Должен был хотя бы попытаться». «Ты очень категоричен. А я вот думаю, это было тактическое отступление». «Ага, чтобы перегруппироваться» а если бы ну если бы не случилось ага вот это верно хм огнемак резко остановился и посмотрел на друга что а как он узнал что мы в городе а и правда маленькое какое то худое двухэтажное здание с трудом втиснулось между городской стеной и сквером бывшим некогда городским кладбищем Впрочем, кладбищем это место, скорее всего, никогда не было, разве что в воспаленном воображении проектировщиков городских данжей. Сейчас о бывших захоронениях напоминала только мощная, усеянная святыми символами ограда и маленькая бронзовая табличка у входа в сквер. Там, где ранее были могилы, стояли в тени раскидистых деревьев лавочки и кое-где дымили мангалы любителей покулинарить самостоятельно. Кроме того, данный сквер был предназначен для приключенцев, не жалующих долгие переходы и любящих совершать подвиги в комфортных домашних условиях. Под землей располагался дамш как и полагается с разнообразными жуткими умертвиями и некромантом-боссом. А в самом сквере каждое полнолуние появлялся страшный оборотень, на которого записывались заранее и убивали по очереди. А по четвергам, когда начинало темнеть, сквер посещал маньяк-эксгибиционист. О нем знали абсолютно все жители города, и несчастного каждый раз встречала толпа экзальтированных дамочек и членов клана Гилет. А в те дни, когда полнолуние выпадало на четверг, так и вовсе происходили разнообразные, иногда очень забавные казусы. Таверна носила гордое название Гранд Галеон и в доказательство выставляла на всеобщее обозрение огромный якорь, намертво вмурованный в стену прямо над главным входом. До моря было, конечно, не очень далеко, но с трудом верилось, что мучимая жажда и матросня огибает город по дуге, дабы выпить именно тут. Ни одного морского волка внутри, как и ожидалось, не обнаружилось. Там вообще никого не было за исключением престарелого полугоблина Непися, дремавшего за одним из столов. Столы, кстати говоря, оказались, на удивление, чистыми, а пол нет. Не вымыт, а драйан Едва скрипнула входная дверь, полугоблин дернул узловатым ухом и приоткрыл один глаз, из-за чего кустистые седые брови сдвинулись в одну кривую линию, став похожими на жирную волосатую гусеницу. «Кого тут морские дьяволы принесли с утра пораньше? У меня учет. Закрыто!» «Уважаемый», — вежливо сказал Барсук. «Мы хотели бы снять комнату». «Чего не ясно, зверушка неведомая? Греби отсюда, кому сказано!» Вы почему грубите посетителям? Включился в беседу Корнет. Лицензия недорога. А ты вообще молчи, огнелюб. Не понимаете намеков, скажу прямо, местов нет. И для вас никогда не будет. И жратва кончилась. Вся. Совсем. Навсегда. Ну, хоть выпить налей. Барсук уже начал закипать, когда вдруг вспомнил, зачем в команду был принят плогр. Точно. Неписи не очень дружелюбно относятся как к чифу, так и к реабилитирующимся игрокам. А этот вот конкретный непись, скорее всего, по жизни засранец, вот и показывает свое неприятие так открыто. Захотелось уйти, но Корнет придержал товарища за плечо. Погоди, сейчас кое-что проверю. В его руках уже была горсть блестящих, в основном серебряных колец и перстней. Выбирая, он натягивал их на пальцы, краем глаза косясь на полугоблина. «Ладно», — когда на пальце оказалось шестое кольцо, буркнул хозяин. «Причаливайте. Пиво, Ром!» «Какое пиво?» — поинтересовался Тчифу. «Какое налью, то и будешь лакать, а не хочешь попутный ветер тебе в толстую жопу!» «Это не жопа», — начал Барсук, но Корнет снова его остановил. «Давай я. Эй, хозяин, пиво-то свежее?» «Свежее!» — буркнул тот. «За несвежее уже давно бы на нож уронили! Скажи своему зверику, чтобы не тявкал, и блох своих пересчитывал чаще!» Харизму поднял, в полголоса спросил Тчифу. Карнет кивнул. «Жаль, всего один комплект, восемь колечек и брошь. В следующий раз еще один подберем. Разве что в другой сокровищнице, в той на харизму кончились, только шлак остался». «Эй, вы! Чего там бубните? О чем сговариваетесь, крыса сухопутная? Вот только посмейте, не заплатив смыться! У меня тут пост стражей недалеко, вас живо на рее! Э, на воротах повесят!» «Говорим, что очень пить хочется. Где наше пиво? Я вам что, в жопу медузы ужаленный? Ждите!» Наконец на столе оказалось две огромные пивные кружки испускающий одуряющий прекрасный аромат. Только тут корнет вспомнил, что пиво для него теперь всего лишь пахнущая пивом вода, и резко погрустнел. Шестнадцать юаней, заявил полугоблин. Деньги на бочку. Не верю я вашим хитрым рожам. Секунду, Попросила огнемаг, закрепляя на своей красной робе большую блестящую брошь. Конечно заплатим. Сколько ты сказал? Полугоблин пожевал мясистыми губами поморщился, чего мохнатая гусеница, казалось, собралась спрыгнуть с шишковатого лица и уползти. «Пятнашка с вас! Грех обирать убогих! Вас и так жизнь наказала, вон какие уроды! Все, хлебайте и проваливайте!» И что-то бурча себе под нос удалился. Но не за стойку, а усел со стола за три-четыре от товарищей, не прекращая сверлить их суровым взглядом маленьких водянистых глазок. «Может, другую гостиницу поищем?» — спросил Тчифу, с удовольствием отхлебывая и вправду свежее холодное пиво. Впрочем, на свежести и температуре его преимущества заканчивались. Вкус был так себе, а даваемые бонусы ни в какое сравнение не шли с бонусами пива, отведанного в Переваловке. Или поганый полугоблин нарочно гадости налил. С него останется? «А смысл? Нас везде так встретят». «Ну, может, там хоть пиво будет получше?» — Плохое? — Не чувствую. — Как вода. — Значит, я ничего не потерял. — Давай так, тормознем здесь, шмотки бросим, помоемся, вздремнем и все такое. — Ты уже третий день на ногах, не представляю, как держишься. Я-то хоть в огнищелке отоспался. — А потом? — Вот и подумаем, что дальше делать. Может, купим тебе такой же комплект, или лучше. А может, найдем гостиницу поприличней. Короче, варианты. До вечера все равно делать нечего. Как бы этот шипздик нас не зарезал, пока мы спать будем. Не зарежет, — подал голос молчавший до селя сверчок. Во-первых, здесь уже городская черта. Обворовать, да, могут. А вот причинить физический вред невозможно. И, во-вторых, в личную комнату, пока она оплачена, может войти только хозяин или те, кого он лично пригласил. Хрен с два я эту подозрительную абразину приглашу. А вдруг на нас воров наведет? Да, хм, что же делать? С неписями нам сейчас лучше вообще не сталкиваться. Знаешь, давай я от греха все ценное в твой антиворовской рюкзак переложу, а то у меня в барабане оно как-то ненадежно спрятано. Не утащить мне. Я же бижу на силу снял, чтобы комплект с харизмой надеть. Но ты не переживай, я выспался. Пока ты отдохнешь, я журнал «Террора» почитаю. Думается, мне он не совсем тот, за кого себя выдавал. — А кто? — Пока нет уверенности. Но к вечеру разберусь. Полугоблин, скрипя сердце, выделил товарищам маленькую, но чистую комнатку с двумя кроватями, одной табуреткой и тумбочкой. Окна в комнате не было, как не было и удобств, за исключением стоящих под кроватями ночных горшков. На стене висела унылая коричнево-серая картина, судя по всему, изображавшая густо заросший женский лобок. В ее верхней части виднелись останки раздавленного таракана с длинными усиками. Присматриваться, дабы определить, является ли таракан задуманной частью композиции, Тануки не стал. На вопрос о том, где можно помыться, хозяин таверны послал их в баню, неопределенно махнув рукой в неизвестном направлении. Но барсука уже вырубала, и банно-прачечное мероприятие было решено отложить на после обеда. Он упал на одну из кроватей и отключился. Проспал Чифу часов десять не меньше. За это время Корнет успел изучить дневник погибшего полуогра, пройти по сохраненным в памяти девайса ссылкам, прочитать несколько интересных форумных тем и прийти к определенным выводам. «Террор был твинком кого-то из красной плесени», заявил он, когда Тануки еще зевал и протирал розовыми кулачками глаза. У него во Френдах полтора десятка ПКшников, именно из этого клана. Хм, думаешь, он к нам не случайно пристал там у фонтана? Уверен. Вот, смотри, переписка с неким крю-ловодом-крюкоруком. Читай. Барсук посмотрел на указанное место. Крюкорук. Это рарный масштабируемый сет. Комплект атамана железной гряды, братан, это бинго. Нуба надо брать, живьем. «Террор». «Точно? Нет, оно понятно, нуб непростой, и та невнятная хрень, что мы с него выбили в землянике, тоже непростая. Но с чего ты взял, что это Сет?» рук. «Вот скрин мужика, узнаешь? Это тот же мужик, которого в деревне вальнули, а на нем кожанка, один в один, как на этом ушастом. Скрин сделан давно, глянь дату. Через пару месяцев после этого атаман пропал и Сет с собой утащил». Его заместителя несколько раз мочили, но ничего похожего на масштабируемые рарки с того не выпало. Сто пудов было так. Наши в деревне грохнули атамана, а этот, нуб позорный сет, смародерил гнида. Террор. Ладно, убедил. План есть? Крюка рук. Ты к ним ближе всех наших твинков. Попробуй навязать дуэль. Когда будешь снимать свои три предмета, зацени, что у них еще имеется. А мы пока магов в регион подтянем а то уже все разбежались. Террор. Окей. А может поддаться? Ватрусь в доверие, заведу в лес. Там наши маги их законтролят, запеленаем в цепи и спокойно разденем. Полностью. Какая разница, что именно еще есть? Сет уже того стоит. Крюка рук. Мысль. Действуй. Вот ведь гнида, протянул Тануки. Это еще не все сказал Карнет и перелистнул страницу журнала. Вот еще одна переписка. Оказалось, террор все время пытался избавиться от Парвунаха. Нарочно провоцировал конфликты, убеждал товарища отказаться от услуг сбрендившего ПКшника, оскорблял того и прогонял. Вообще для клана Красной Плесени одинокий агр такого высокого левла добыча довольно лакомая, но вот прямо сейчас вся боевая верхушка клана находилась в клановом замке Красная Цитадель, и покинуть его никак не могла. Впитывала благословение Грымха и обороняла недвижку. А по миру бродили только двинки высокоуровневых агров и краснониковые нубы, только что принятые в ряды. Вообще, как оказалось, местоположение Красной Цитадели секретом не являлось. Просто знали о нем не все. Но если покопаться в открытой информации по миру, координаты вполне можно было выяснить. Карнеты и выяснил. Вдобавок проложил оптимальный маршрут через три стационарных телепорта и с использованием четырех свитков местного портала. «Ну хорошо», — сказал Барсук, — «с этим ясно. Мне теперь его совсем не жалко, прямо от сердца отлегло». «И путь ясен, вообще здорово. Но когда мы туда попадем, что делать будем? Нет, я понимаю, грохнем сферы, разрушим замок и все такое. Но как девочку спасать станем?» — Этого я пока до конца не продумал, — признался Огнемак. — На твои амулеты невидимки, Надежда? — Хм, хорошо. Пусть мы до нее доберемся, но ведь еще и выбраться нужно. — Да не знаю я. Нужно думать. — Нужно думать, — вздохнул Тчифу. И подумал, что вот если бы был на земле и полностью владел своим мозгом, а еще лучше и телом, давно бы эту проблему решил. «Ладно, пошли. Уже почти семь вечера. Нужно с Порвунахом встретиться». «Не доверяю я ему». «Я тоже. Он себе на уме. Но точно к красной плесени отношения не имеет, а это уже плюс». Город показался друзьям очень красивым, хоть и не таким большим, как на первый взгляд. До орочьего бара они добрались всего за полчаса, ориентируясь на советы сверчка, которому Тануки установил расширенный блок картографии. Внутри оказалось слишком поорочье, липкие от грязи столы, небрежно выкрашенные бура-серой краской стены и густой отвратительный смрат немытых тел пополам с застарелым перегаром. Барсук в который раз порадовался, что при создании персонажа снизил обоняние до минимума. Че надо! покосился на них клыкастый зеленокожий бармен. «Вам тут официально не рады!» «Мы... мы просто с товарищем здесь встретиться договорились?» «С троллем», — по наитию добавил Тануки. «Хм, ну тролль еще ладно, но вы... Здесь пьют! Если не пьют, не ждут! Ждите снаружи!» Там уже темнеть начинает. «А мне с того что?» «Ладно, ладно», — вмешался Корнет. «Наливай». «Люди мои напитки не жалуют», — пробасил орк. «Они от них умирают или слепнут, в лучшем случае». «Алкоголь?» — уточнил гнимак «Хех! Ну можно сказать и так!» «Тогда наливай». Орк-бармен пожал могучими плечами и до краев наполнил две почти литровые кружки прозрачной жидкостью. Чиркнул зажигалкой. Заплясали зеленоватые огоньки, сюрреалистично смотрящиеся в полумраке темного помещения. «Вот!» — он стукнул кружками о стойку. «Только сначала расплатитесь, а то знаю я таких! Скопытнитесь, а кто счет закроет!» «Метанол!» шепнул "Не могу, показывая глазами на цвет пламени. «Может, не надо?» Тот пожал плечами. «Ты представить себе не можешь, как хочется выпить. Если этил не вставляет, может, хоть здесь повезет? Сколько с нас?» «Шесть... Э, восемь юаней! За стакан!» «Держи!» Бармен сгреб монетки и с интересом уставился на хлипкого человечка в красной мантии, желающего покончить с собой столь экстравагантным образом. Вообще это место задумывалось для крупных существ, таких как корки, тролли и огры. А если сюда и заглядывали всякие мелкозубы, поняв, куда попали, быстренько сваливали. — Ты, если что, шмот мой собери? — попросил Корнет. — Конечно. — Эй, стой! — Что? Огнемаг остановил руку со стаканом в паре сантиметров от рта. Горящая жидкость выплеснулась через край и слегка залила мантию, но огонь сразу же умер под пристальным взглядом огнемага. Осталось лишь резко пахнущее мокрое пятно. Мы же не перепривязались. В Переваловке очнешься, и свитков воскрешения нет. «Могу продать», — ухмыльнулся Орк, демонстрируя жутковатый оскал. Но до улыбки Архидьявола это и было ой как далеко. «Полторы сотни! Тут часто драки случаются, многих насмерть убивают». Карнет, не тратя слов, кивнул и присосался к пылающей кружке. На тощей шее задергался кадык. Барсук и бармен зачарованно следили за действом. Сделав последний глоток, огнемак осторожно поставил пустую кружку на стойку. «Ну как?» — тихо спросил Тчифу. Корнет грустно вздохнул и покачал головой. Орк цыкнул зубом и уставился на тонуке. «Теперь твоя очередь!» Тчифу уже открыл рот, чтобы попытаться возразить, но Корнет оказался быстрее. «Давай я за него!» И, схватив вторую емкость, быстро опорожнил. Трактирщик хмуро уставился на огнемага. Недоуменно пробурчал себе что-то под нос. Потом забрал пустые кружки и уставился на товарищей. Прошла минута. «Ну!» — наконец сказал он. «Что?» «Почему вы еще здесь? Здесь или пьют, или уходят?» «Наливай», — вздохнул Корнет. Ждали долго. Вероятно, с точки зрения парвунаха вечер штука очень растяжимая. Периодически в бар заглядывали посетители, но надолго никто не задерживался. И уж точно не заказывал больше одной порции. Вечер уже начал плавно переходить в ночь, когда дверь распахнулась и на пороге возник «Буба-Гвыт-Стерка. Гремлин. Уровень девяносто Мелкое сморщенное создание размером примерно по колено Тануки. Гремлин молча вскарабкался на свободный табурет и, привстав на цыпочки, потребовал над треснутым квакающим голосом «Два технаря! И живее, милый, глотка сохнет!» Орк, не выказывая удивления, стал наполнять кружки. Гремлин покосился на товарищей, уставился на стакан в руках Корнета, принюхался. «Хорошо, что дождались, дорогие мои. Извините, дела задержали». «Порву на...» -ц. Тихо! Не полите контору, это твинг! Основе в город не войти, красная! Давно тут?» «Одиннадцатая порция», — сказал Корнет. «Ик...» «Хренаси! И живой? Или...» А — -а -а, реабилитирующийся. Алкоголик. — Угу. Ясно. Давайте за стол пересядем. Неудобно мне за стойкой с таким росточком. Компания перебралась за не менее липкий, чем стойка, стол. Бармен притащил откуда-то кресло, очень похожее на детское. Маленькое сиденье на высоких ножках и поручни фиксаторы усугубляли сходство. Только лесенка в четыре ступеньки не вписывалась в конструкцию. «Ну, а что не делается, все к лучшему», — сказал Гремлин, взобравшись по лесенке и усевшись. Перед ним уже стояли две полыхающие зеленым кружки, но похожий на ушастую лягушку уродец не торопился пить. «Я для того вас сюда и пригласил, и эликсир, снимающий отравление, принес. Значит, не потребуется. Вам, по крайней мере». С этими словами извлек из кармана небольшую бутылочку с оранжевой жидкостью и ополовинил, после чего приложился к метанолу крякнув отер губы. «А зачем? Что зачем? Чтобы вы тут не загнулись от местного пойла!» «Хм, а зачем его вообще пить? Я десять стаканов выхлебал не потому, что оно мне так понравилось. Просто бармен гад. если не пьем, сразу выгонять начинает». «Здесь имеется скрытый квест. Правда, всего для одного персонажа в течение суток доступный. Зато очень хороший». До конца его еще никто не выполнил, но и промежуточные реварды достойные. «А при, чем? при том, дорогие мои, что выпить двенадцать местных коктейлей – первый этап этого квеста. Я так понимаю, ты, милый мой, и будешь счастливчиком. Для пушистика нашего у меня другое предложение». «Что? Ты же плеть плоти добыл?» э, ну да». «Значит, тебе лишь костяной жезл нужен, и можно в пещеру трех идти». «Куда идти?» Так, давайте по порядку. Смотрите, дорогие мои. Прежде всего, поймите, я не только по доброте душевной с вами вожусь. Мне карму чистить нужно. А за помощь в прохождении квеста нехило можно подняться. Особенно если бескорыстно, то есть если я лично ревард не получаю. И чем круче квест, тем лучше. Если просто мобов валить, тоже неплохо, вот только... Мы уже пробовали, хватит. Мне основой на одном месте сидеть долго нельзя. Обязательно или анти-ПК прилетят? Или мои кхм, бывшие товарищи подсуетятся?» Барсук и Корнет переглянулись, но парву нахуй ничего не сказали. Вернее, Гремлину по кличке Стерка. «А здесь несколько проще. Почти все локации по квесту алкоголика закрыты. Я в свое время пробовал пройти, дошел до девяносто четвертой ступени, но с тех пор полторы сотни уровней поднял. Так что, думаю, до двухсотой доберемся». «А в чем там суть?» «А никто не знает». Все на третьем этапе срезаются. Выпиваешь 12 бокалов местного пойла, приходит посудомойщик. Обещает открыть страшную тайну, если ты его перепьешь. Для этого следует накатить еще 6 стаканов. Когда тот проспится, рассказывает, в какой из пригородных инстов нужно топать. Всегда в разные, тут не угадаешь. Они все на одного перса 30-40 уровня заточены, даже для соло игроков несложные. А вот когда его проходишь, начинается третий этап. В полу или в стене появляется зеленая дверь, тут главное не растеряться. Нужно взяться за ручку, но дверь не открывать. И в это время можно пригласить в инст любого френда, только одного. Подождать, пока тот до тебя доберется, и только тогда отворять. Чтобы проникнуть внутрь, у обоих будет три секунды, потом дверь исчезает. Или кирпичом зарастает, или паутиной затягивается, или еще что в зависимости от инста. Гремлин ненадолго замолчал, с видимым удовольствием отхлебнул и продолжил. Дальше начинаются ступени. Плиты размером с футбольное поле, каждая сантиметров на тридцать ниже предыдущей. Ступаете на нее и появляются мобы. Иногда много мелких, иногда один-два крупных. Редко бывают элитники. Но бывают. Первоначальный уровень – уровень квестоносца, потом каждую ступень на единичку выше. Мобов, само собой, нужно валить. Они вполне стандартно дарят экспу и роняют лут. Причем все плюшки получает тот, кто открыл дверь. Друг не получает ничего, кроме того, чем с ним квестоносец поделиться решит. Ну и плюсов в карме, само собой», — ухмыльнулся гремлин, показав редки острые, как иглы, зубы. «Понятно», — протянул барсук. «Значит, до самого низа так никто и не добрался. И никаких предположений? Даже несколько есть». Кое-кто думает, там внизу какая-то легендарка, но я не очень в это верю. Квест-то хоть и скрытый, но даже не элитный, не говоря уже об отсутствии легендарного статуса. Другие думают, что за прохождение всех ступеней дадут супертитул. Третьи настаивают на том, что ступеней вообще бесконечное множество, и пройти квест невозможно в принципе. Так или иначе, нам это точно не светит. Туда такие пары спускались, что ух, полностью в эпике одеты и набафаны, да не хочу. По-моему, рекорд 315-ая ступень или около того. И заняло это прохождение у них неделю. Сколько? А вы думали, дорогие мои, сами посчитайте хотя бы километраж. А ведь там не прогулка, нужно сквозь мобов пробиваться. Силы восстанавливать, лечиться, шмот чинить, то да все. Но мы не так серьезно к вопросу подойдем. И думаю, в пару-тройку дней уложимся. А ты пушистенький, за это время почти выполнишь квест в пещере трёх. По условиям нужно трое суток из пещеры не выходить. Многие там просто тушки бросают и в реал на это время сваливают. Но ты, я так понимаю, баночный? В смысле? А, ну да, понял. Да, баночный. Так что придется тебе там торчать все это время безвылазно. Квест этот скучный и стандартный, почитай описание на форуме. Что рекомендуется с собой взять, как себя вести и все такое. Скажу только, что ровно через 72 часа после начала бдения появится моб. Ты должен будешь его победить, и моб станет твоим пэтом. Если повезет. То есть как, если повезет?» Гремлин вздохнул. «Почитай сам гайды, все поймешь. Там несложно написано, разберешься. Главное, тебе будет чем заняться, богам мы с Карнетом мобов чпокаем. Ой, прости, прости, Кармочка, я нечаянно, я забылся, не буду такие плохие слова говорить, честно, честно. Думаю, до сотки его точно качнем, а то и до 120. Потом поменяйтесь, буду тебя паровозить». «Ну, спасибо тебе». «Да не за что. Мне и самому это нужно. Знали бы вы, как сложно адекватных игроков найти, которые на красный ник сходу не агрятся». «Ладно, я пошел. Спрячу твинка в комнате и прыгну на основу. Когда посудомойщик вырубится, его до утра не пробудить. Никакими средствами, проверено. Так что до завтрашнего обеда, свободны. Готовьтесь к квестам, отдыхайте и все такое». И гремлин, слегка пошатывая то ли по причине косолапой конституции, то ли из-за принятого на грудь технаря, удалился. «Еще один налей!» — маякнул Корнет-бармену. Тот бурча под нас нечто неразборчивое притащил стакан. За последние пять стаканов он уже не требовал предоплаты, видимо, сочтя странного худого хумана надежным клиентам. В двери, ведущей в кухню, показался еще один орк помельче Бармана и не такой зубастый, одетый в засаленный и заляпанный фартук, которым он время от времени вытирал стекающую с губ слюну. Будто загипнотизированный, посудомойщик следил за дергающимся кадыком огнимага, и Торе делал спазматические глотательные движения. Когда кружка опустела, посудомойщик не смело подошел к столику. «Господин, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то смог выпить двенадцать технарей». «Даже тролли падают на девятом-десятом, хуманы с первого глотка, а эльфы вообще только от запаха. Поэтому, поэтому я решил... Господин, у меня есть для вас... Господин, я знаю страшную тайну Орг Орк-бармен глянул на мнущего фартук посудомойщика, плюнул и, ничего не сказав, утопал за стойку. «Господин, здесь я не могу рассказать о тайне. Много посторонних». Слюнявый посудомойщик покосился на барсука, потом бросил взгляд на бармена. — Но поверьте, если вы ее узнаете, не пожалеете. Но скажу я ее вам при условии, что я уже упьюсь, а вы лично сможете отнести меня в мою коморку. Она вон там, за кухней, под лестницей. — Я так понимаю, денег на это пойло у тебя нет, верно? — Корнет прикинул в уме. Он выпил 6 неоплаченных стаканов, шесть нужно этому орку и себе семь, чтобы перепить. Итого 19. Значит, 152 юаня нужно приготовить. И уже оплачено 48. Черт, 200 юаней только чтобы квест начать. Деньги, конечно, не великие, но все равно. На Земле многие люди живут на тысячу юаней в месяц и считают себя средним классом. Посудомойщик горестно вздохнув, кивнул. Ладно, сказал Корнетт. Эй, бармен, дай нам дюжину стаканов твоей гадости. И пожевать что-нибудь не слишком отвратительное. Внимание! Вам предлагается задание перепить алкаша-профессионала. Условия: пить наравне с посудомойщиком, и когда он свалится отнести тело в его коморку, там уложить на топчан. Награда – вам будет открыта страшная орочья тайна, а может и еще что-то. Предупреждение – если вы не справитесь и упадете первым – То вас тут ограбят до трусов, а может и вообще съедят. Принять? Да нет. Расчеты оказались не совсем точны. Орк свалился на восьмом стакане. Чтобы отволочь в коморку эту громадную тушу, Карнету пришлось сменить комплект бижутерии. Бармен нехорошо посмотрел на клиента и демонстративно вытащил из-под стойки большую шипастую дубину. Но нападать не стал, хотя было видно, очень хочет. Внимание! Задание «Перепить алкаша-профессионала» выполнено. Когда очнется ваш оппонент, требуйте награды. Форум. Автор – Димп Пер Щегол. Тема – скрытые квесты. «Эй, а где найти базу сокрытых заданий и секретных неписев? Мне надо денег, так чтоб сразу много, вот». Первый. Да, я бы тоже такую базу хотел. А в чем проблема? Купи платную. А там все равно не все. По каждому региону отдельная. Да и в них не полный перечень. Каждый нормальный клан свою собственную базу пишет и в закрытом разделе форума прячет. Почему? Что им жалко что ли? Вот вы лохи. Чтобы найти все скрытые квесты, нужно со всеми неписями подряд разговаривать и репу с ними повышать. Чтобы найти все скрытые квесты, никакой жизни не хватит. Я каждый день, когда иду на работу, в одном и том же месте сталкиваюсь с одной и той же теткой, независимо от того, во сколько я иду. Так вот и думаю, может у нее квест надо взять? Попробуй, потом расскажешь. Блин, ну бы вы чего? Секретно они на то и секретные, что никто никому ничего о них не рассказывает. А правда, что по секретным квестам награда вдвое-втрое больше, чем по простым? Иногда и в десять раз. Зависит от того, какие нужно выполнить условия для их получения. В смысле? В карамысле, тля! Черт, да все просто. Находишь неписи и начинаешь совершать с ним всякие действия. Если какое-то из них правильное, тот выдает квест. Вот и все. Чего-то я не очень понял. Какие еще действия? Тебе же сказали «правильные». А как узнать, какие именно правильные? Так в этом и есть секрет. Или еще можно квест-итом найти, на котором не будет написано, что он квест-итом, вот. Так вот его где-то как-то правильно применяешь, и опля, квест? Например? Ну, например, недавно я видел, как от телеги отлетело колесо. Это колесо вполне могло быть квест-итомом. «Гы, это просто тупо колесо, и все. Его надо снова на телегу присобачить». «Ага, в том и смысл. Ловишь колесо, помогаешь писю починить телегу. Он такой, спасибо, мол, вижу, мол, ты человек хороший, а принеси ко мне голову дракона-вампира-сатаны». сатаны чу правда? Выполнил уже?» «Я теоретически». «То есть...» «Дебил». «Сам такой. Слово дебил пишется через «и». «Гы». А какие еще квесты-то мы бывают? Ну, например, из скрытых, но всем известных. Если привязать свою точку возрождения неабы где на кладбище у креста с надписью «Спсись и сохранись», то при смерти потеряешь только половину экспы. Чё, правда? Да. Ага, знаю такую хреньку. Г, это разводка такая. Во-первых, эти кладбища все черти где, потом запаришься в город топать. А во-вторых, по ночам на каждом таком кладбище нечисть из могил выползает и грохнет тебя еще раз за три-четыре, прежде чем утро наступит. Тогда нужно только днем умирать, вот. Ага. И как ты себе это представляешь? Выходит, за твоей спиной стелса ПКашник, а ты ему: "Ой, не могли бы вы часика через четыре появиться? Я вас вот прямо здесь ждать буду, спасибо за понимание". А он такой: "Ну ок, что поделать, просит же человек, придется ждать". Г. А еще какие квесты там и бывают?» «Ну вот я недавно читал, если подобрать правильный предмет и вложить его в руки Венеры Милоска, она живет. В смысле, вот такой голем к тебе в Пэту пропишется». Эм, сначала ей руки прикрутить надо». «Так может, руки и есть тот самый предмет, а?» «Пробовали уже, не подходит». «Нахрен такого голема, жена не поймет, да ему бы оборжут». Зато сокланы обзавидуются. Почему? Открою тебе тайну, ты стал сильно тормозить. Сокланихи все равно жене все расскажут, бабы вообще тайны хранить не умеют. Неправда, просто мы храним их коллективно. Любая женщина тайна. Ага, особенно от жены. Почему я стал тормозить? Эту тайну я унесу с тобой в могилу. Лол. А вы знаете главную тайну космонавтов? Это по какому квесту проходит? Не по какому, это на Земле. И в чем она? Земля плоская и не вертится? Нет, они когда в космос вылетают, их там Бог встречает. Какой именно? Ну, встречает, а дальше что? А дальше? Дальше по делам их, или в рай, или в ад, или назад на Землю отпускает, или в Дагестан. А при чем здесь Дагестан? Дагестан всегда причём.